Если исходить из утвердившихся у нас здесь вкусов, вы, пожалуй, недостаточно брызжите талантом. Все же я не прочь пойти на отчаянный риск. Вероятно, как это всегда случалось, я буду потом раскаиваться, но я так часто раскаивался, что пора мне уже привыкнуть к этому. Все мое тело покрыто болячками от укусов фос, которых я принимал за пчел. Но предположим, что вы получите в свое ведение настоящий, в натуральную величину художественный отдел.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 Нисколько в этом не сомневаюсь, весело ответил Юджин, и, наконец, если бы меня хорошенько попросили, я с ней бы до того, чтобы немного поработать.